Глава 30. Десять вечера. Не лучшее время копаться в своих мыслях, особенно когда так устал, когда не готов глубоко вдумываться в что-то серьезное. Да и льет за окном, как из ведра. Деккер сидел в кресле в своей спальне, в сотрясающемся от раскатов грома доме, и смотрел, как по стеколам ручьями скатывается вода, словно кто-то из ведра на них плещет. Но все же пытался привести мысли в порядок. Силился найти хоть какой-нибудь смысл. Поставил пустую пивную банку на пол, вытер губы. Даже вкус-то и тот не как у пива кислятина какая-то. Трудно было вообразить, что вообще хоть что-то когда-нибудь вновь окажется нормальным на вкус. Казалось, что вспышки молний, сопровождаемые раскатами грома, каким-то тревожным образом попадают в такт биением его собственного сердца. Хотя из орева бури было мало что слышно, он все равно знал, что две женщины в доме Одна еще слишком маленькая, чтобы называться женщиной, а другая — тридцати с небольшим лет. Оставшаяся одна без отца, а другая без мужа по-прежнему заливаются слезами, не в силах прийти в себя от нежданно свалившегося горя. Он видел перед своим мысленным взором, как они безнадежно плачут, сжавшись в комочек и крепко обхватив себя руками, словно из последних сил пытаясь удержать в себе ту малость, которая только и сохраняла в них жизнь. Нарисовал пальцем кружок на запотевшем стекле. Декеру казалось, что от входа в ресторан обратно к столику он шел целую вечность. Спросив разрешения Грина Слеситер, сходил за Митчелами и сопроводил наружу. Не хотел, чтобы страшная новость застала их среди скопления веселящейся публики. Сам не знал, почему сразу об этом подумал. В своей прошлой жизни он сделал бы это практически инстинктивно. Жалость и сострадания были присущи исключительно прежнему Амусу Декеру. Нынешний же таких чувств особо не испытывал. Тот удар в голову на футбольном поле превратил его в чуть ли не полную противоположность тому, кем он был. И это было очень тревожно – обнаружить в собственном теле совершенно другого человека. И все-таки он озаботился подумать о том, что такую страшную весть следует сообщить подальше от людских глаз. И не только подумал, но и поступил соответственно. А ведь это уже что-то. Он сказал им, что детективы собираются сообщить нечто важное, что это лучше сделать в полицейском участке, который тут совсем неподалеку. Сказал, это не может ждать, что придется поехать прямо сейчас. Уловил встревоженный взгляд Эмбер и сразу же понял, что та догадалась. То, что должно произойти, имеет к ней самое непосредственное отношение. Но оставалась, тем не менее, спокойной и собранной. И он вроде понял, почему. Зоя, радостно улыбаясь, все еще разглядывала книжку. И мать наверняка держала себя в руках, только ради своей дочери. Кэсси, жена Дейкера, сделала бы то же самое. Пока не собирали вещи, Амос успел шепнуть Джеймисон. Это насчет Фрэнка. Плохо дело. Совсем плохо. Поначалу Джеймисон никак на это не отреагировала, но потом лицо ее побледнело, а руки слегка задрожали. Ей даже пришлось опереться ими на стол. Детективы повезли Эмбер и Зуя в участок. Алекс ехала с сестрой племянницей на машине Грина, а Деккер напрокат на внедорожнике держался сзади. В участке они встретились вновь. Судя по всему, в машине ничего сказано не было, потому что Зоя вела себя совершенно как обычно, ей, конечно, было любопытно, что происходит, но не более того. Однако долго такое длиться не могло. Все зашли в свободный кабинет. Хотя нет, туда зашла Эмбер с обоими детективами, а Джеймисона осталась снаружи с Зоей. К удивлению Деккер, Эмбер попросила его тоже зайти. Ее усадили на стул, Лесситер с Грином остались стоять. Амос заметил в углу кабинета еще одну женщину, тоже офицера полиции. Грин заговорил первым. — Крайне сожалею, но у меня для вас очень плохие вести, миссис Митчелл. Это насчет вашего мужа. Из глаз у Эмбер выступили слезы, ее пробила дрожь. — О нет, только не это! — простонала она. Лесситер бросила взгляд на свою коллегу, которая подошла к ним с коробкой бумажных салфеток и бутылкой воды. Деккер стоял возле стены, наблюдая за всем этим. Грин продолжал. «Судя по всему, в фулфилмент-центре произошел несчастный случай, жертвой которого стал ваш супруг. Нам сообщили, что он не страдал. Все произошло очень быстро». Эмбер явно уже ничего не слышала, переломилась пополам, едва не уткнувшись головой в колени, и раскачивалась зад и вперед. «О, Господи, Фрэнк! Фрэнк, ну, пожалуйста!» Мне очень жаль, миссис Митчелл. Очень-очень жаль. Просто вот так. Был Фрэнк Митчелл и нет его. Просто вот так. Был у Эмбера и Зои муж и отец и нет его. Деккер прекрасно их понимал. Абсолютно то же самое произошло и с ним, когда как-то вечером он вернулся домой и обнаружил, что его жена, ее брат и дочь мертвы, убиты. Ушли от него навсегда, за один вечер, за один миг. Если было в жизни что-то хуже такого, то он просто не мог представить, что именно. Человеческий разум – штука загадочная и непостижимая. Никогда не был рассчитан на то, чтобы воспринимать такие сокрушительные события без всякой подготовки. Это отбирает весь воздух из легких, всю силу из мышц, полностью путает мысли. Оставляет себя крошечным, опустошенным, разрушенным. Вот уже больше двух лет прошло с того момента, как у него отобрали Кэсси и Молли, а Декер так и не сумел залатать глубокие дыры, которые эта потеря оставила у него в душе. Эмбер все-таки взяла себя в руки, насухо вытерла слезы, на абсолютно твердых ногах вышла в коридор, обняла дочь и отправилась с ней домой, ни на секунду не убирая руки с детских плечиков. Она попросила разрешения взглянуть на тело, но ей объяснили, что это не слишком-то хорошая мысль, что оно... «В значительной степени обезображено, что, скорее всего, хоронить его придется в закрытом гробу, если только в похоронном бюро не умеют творить чудеса». Джеймисон уехал с ними, а Декер остался выяснять подробности. Подробностями поделились Грин и Лесситер. Этот центр, ну, просто громадный», — сообщил Грин, — «и полностью автоматизированный. В проходах между стеллажами расставлены роботы». Это такая здоровенная штуковина с металлической ручищей, которая ставит и снимает с полок тяжеленные палеты с товаром. Каждая такая хрень заменяет примерно 50 человек. Интересно, людям скоро хоть какая-то работа останется? Деккер был куда больше заинтересован в подробностях последних минут жизни Франка Митчелла, чем в экономических последствиях технической революции и автоматизации производства. «Так все-таки что же случилось с Митчеллом?» – твердо спросил он. Дальше рассказывал уже Лесситер. Они заканчивают оборудовать пристройку складу. Митчелл пошел туда что-то проверить. Там есть такой же робот с металлической рукой для установки палет на высокие стеллажи, про которого только что говорил Марти. Это достаточно тесный закуток, где все должно было быть отключено. Но, судя по всему, случился какой-то сбой. Когда в поисках митчела забрели туда, то обнаружили, что он размазан этой металлической рукой об стену, и эта рука до сих пор его держит. «Но если все было отключено, как такое вообще могло произойти?» Удивился Деккер. Грин скривился. «Вот это сейчас вопрос вопросов. Они считают, что это какой-то компьютерный глюк. Либо в самом программном обеспечении какая-то фигня, либо скачок напряжения. Хотя там еще ничего не закончено, так что вообще ничего не должно было работать, что с глюками, что без». Леситер добавила. «Я тут провела кое-какие исследования, когда мы об этом узнали. Случай не первый». Люди уже гибли, когда роботы сходили с ума. Нечто похожее было в Мичигане и в Огайо, да и в других местах. Вот что получается, когда этих механических чудищ ставят работать вместе с людьми. Против такой штуковины у тебя просто нет шансов, если ее вдруг переклинит. Такая ручища десять тысяч фунтов без проблем тягает. Уж обычного человека. Короче, я сама видела, что осталось от Франка Митчелла. Это не просто ужасно, это... Тут ее голос задрожал и предательски сорвался. Так оно все и было. Деккер поехал обратно, где встретил Джеймисон. Та уже успела обзвонить всех остальных родственников, сообщила жуткую новость родителям Фрэнка. Те и еще четверо его братьев и сестер должны были скоро приехать. Двое из сестер Джеймисон тоже пожелали присутствовать на похоронах. Алекс дала сестре какие-то таблетки, чтобы та смогла заснуть. Эмбер и Зоя сидели в спальне Эмбер, держа друг друга в объятиях. Деккер и совершенно подавленная Джеймисон устроились на кухне, обсуждая случившееся. «Какой ужас, Деккер, только что переехали, тут Нати». Амас сохранял молчание. Она вся в слезах посмотрела на него. «О чем думаешь?» «О том, что тебе надо сосредоточить внимание на сестре и Зое. Расследование оставь мне, по крайней мере, пока». Она медленно кивнула. «Знаешь, все равно мне сейчас не до того». «Знаю». «Зоя в шоке. Я очень за нее волнуюсь. Она так любила отца. И еще это день рождения. В смысле, ты какая!» «Еще какая жуть!» «И о похоронах надо думать. Выбор тут не особо большой, а как сюда всех родственников доставить? Ты вообще голову сломаешь кто откуда, а, собственно, похороны. Хотел бы он, чтобы его похоронили именно здесь. Вроде как с этим местом его ничто не связывает. Так что выходит кремация? Господи, в жизни бы не подумал, что придется все это обсуждать». Она стала тихонько всхлипывать. Декер нерешительно поднялся, подошел к ней, похлопал по плечу. В голове у него уже крутились какие-то успокаивающие слова, но словно какой-то обрыв на линии не позволял высказать их вслух. Джеймисон будто почувствовал идущую внутри него борьбу. Ухватила за здоровенную ручищу. «Спасибо, Амос». Он так ничего не сказал. Продолжал похлопывать ее по плечу, беззвучно ругая себя за неспособность сделать хоть что-то еще. А теперь у себя в комнате просто смотрел на только что проделанный в запотевшем окне кружок. Шесть человек уже мертвы. Явно убиты, причем с осознанным намерением и заранее обдуманным злым предумышлением, как это формулирует закон. А теперь погиб и еще один человек, Фрэнк Митчелл. По всем признакам, вроде как, исключительно в результате несчастного случая. Джеймисон, в конце концов, отправилась спать. Но к Деккеру сон упорно не шел, ускользал куда-то. Амос решил, несмотря на ливень, опять пойти пройтись. Взял все тот же зонтик из кладовки в прихожей, застегнул плащ и отчалил. Ноги сами вывели его на улицу, на которой стоял дом двух мертвецов. Там было темно, но полиция по-прежнему дежурила там. Местной патрульной машины не было, зато один из черных внедорожников Кемпер никуда не девался. Деккер даже смутно различил человека, сидящего внутри. Бросил взгляд дальше по улице. Дэн Бонд. Слепец. Миссис Мартин. Учительница воскресной школы. И Фред рос со своим обрезом и извительными речами. Единственные три человека, которые до сих пор жили на этой улице и могли видеть что-то важное. По всем критериям Бонда полагалось бы вычеркнуть из списка, но хотя он мог, по крайней мере, хоть что-нибудь слышать. И Росса тоже, он сказал, что был в больнице, но это еще предстоит проверить. Амос глянул на часы. Половина одиннадцатого. Миссис Мартин жила в доме под номером 1640. Свет там еще горел. Деккер решительно направился в ту сторону.